Глава 8 Удобно устроившись в кресле второго пилота и изредка поглядывая на приборы управления самолетом, я, наконец, смог обдумать разговор с Эйханом спокойно и без каких-либо помех. Рядом со мной дремал Серега, занявший место первого пилота. Единственный из команды, который не делал попыток меня достать в последние пять суток. Слишком уж сильно возбудоражило сознание остальных членов отряда мое резкое изменение планов. Особенно известие о том, что мы возвращаемся обратно в Москву. Да и новые документы агентов Интерпола, а также наш самолет, Гольфстрим G700, тоже серьезно повлияли на ребят. В итоге мне пришлось бежать от подколок Толика, ехидных замечаний Ольги и упреков справедливости Лены в кабину пилота, хотя Дэми и сам спокойно мог управиться с самолетом. Впрочем, об этом ребятам лучше не знать а то еще и тут умудрятся меня достать. Разве я виноват в том, что обстоятельства заставили меня изменить план в последний момент? И уж моя паранойя, тем более, тут ни при чем. Вот только доказать обратное без упоминания разговора с Эйханом невозможно. Так что пришлось пять дней терпеть их характеры и несдержанность на язык. Они меня так сильно умудрились достать, что я не имел ни единой свободной минуты для нормального обдумывания итогов разговора с Эйханом. Зато теперь, пока мы будем лететь еще 7 часов в Москву, времени хоть отбавляй. Итак, что мы имеем? Пока что все, что говорил Эйхан, подтвердилось. Все слова, действия и вообще ситуация полностью повторились один в один, пока я не вмешался и не изменил план. Причем я специально повторял свои действия и слова, копируя их из своей памяти. А все для того, чтобы убедиться в том, что Эйхан говорил правду. Конечно, второй раз проживать пять суток заново — то еще испытание. Это как смотреть повтор фильма, только в реальности. Все время хочется перемотать вперед или что-то изменить. Но самое удивительное — слушать кого-то из ребят и четко знать, что именно и как это будет произнесено. Специфическое ощущение. Зато теперь я могу быть уверен в том, что меня не обманули. Впрочем, эта уверенность была неполной. У меня в голове все еще вертелось пара вариантов, при которых все слова Эйхана могли превратиться во вранье. Один из таких вариантов заключался в дэме. Мой ИИ, так же, как и я, помнил все, что произошло. Это означало, что либо он вместе со мной видел возможное будущее, либо во время того, как я приходил в себя на борту сухогруза, ему эти воспоминания занесли в память. В любом случае, было воздействие на ИИ, А если это самое воздействие возможно, то значит можно и на более серьезном уровне откорректировать нашу память. Более того, это влияние может оказываться и сейчас. Ведь не обязательно видеть будущее. Можно его просто повторить? Причем я даже знаю как. Учитывая тот факт, что на все мои органы чувств Дэми мог влиять, то что может помешать Эйхану внушить мне ложное ощущение? Что если я во время смерти был не в реальном мире, а, допустим, в виртуальном? Более того, сейчас нахожусь там же, как и вся моя команда. Допустим, Эйхан нас всех усыпил, после забрал на свою базу и внедрил виртуальный мир. Возможно такое? Да. С их технологиями и возможностями однозначно да. Но в этом случае появлялся другой вопрос. Зачем ему это делать? Смысл в чем? Собственно, этот же вопрос вставал и при втором варианте обмана. Я не вижу причин для подобных действий со стороны Эйхана. Хотя второй вариант отображения возможного будущего мне не очень нравился. Так как звучало он странно и неправдоподобно. Сон. Возможно, я сплю и сейчас. Ведь во сне время движется не как в реальности. До сих пор ученые не могут четко ответить на вопрос, а когда мы видим сновидение? Все время сна или только в какой-то определенный промежуток времени. Но одно абсолютно точно. Человек может увидеть сон дольше, чем прошло времени в реальности. Отсюда и мой вывод. Мне могли просто залить в разум нужную картинку. Был еще один вариант, совсем уж фантастический, внушить мне чужие воспоминания. Точнее, не чужие, а мои, но и из другой вселенной. Ведь я помню из воспоминаний Семена, что наша история до определенного момента была точной копией. А что, если они нашли полную копию нашей Вселенной, а после забрали последнее воспоминание моей копии перед смертью из того мира и внушили уже мне прямо на борту сухогруза? Ведь такое теоретически возможно. Хотя я не просто так назвал этот вариант фантастическим. Ибо проблема данной версии заключалась в другом, а именно возможности существования моей копии где-то еще. Вот тут у меня были серьезные основания подозревать ошибочность данного утверждения. Если душа одна, то как она может иметь копию? А если она не одна, то почему у Дэми не было протокола притянуть именно душу паренька Игоря обратно в тело? Допустим, из другого мира. Но и это еще не все проблемы. Если расе Эйхана доступна возможность переселения душ и контроль их, а также они могут прыгать по любым мирам, то что мешает им соединиться с такими же копиями, как они из другой вселенной? К тому же, если этот вариант верен, то что мешает до бесконечности увеличивать силу своей расы с помощью нахождения своих копий? Тогда в захвате людей с магическим даром смысла нет, но ведь этого не произошло. Значит, все не так просто с этими параллельными мирами. Да и с душой тоже. Есть либо какие-то неизвестные мне проблемы, либо разница во времени. Ведь не зря Семен умер по хронологии позже, чем вселился в это тело. Как ни смотри, но это парадокс. Я умер в его мире в 2020 а вселился в данное тело у нас в 2004 году. Куда пропали 16 лет, а главное, почему в обратную сторону? Тут явно что-то не так. Пока что я вижу только один вариант такой возможности. Мир Семена существовал либо в очень далеком прошлом другой вселенной, либо... А вот что-либо, не знаю. Слишком много вариантов. От откровенно безумных до бредовых. Но почему-то все они мне казались неверными. Впрочем, все это никак не влияет на мою ситуацию в данный момент. Об этих версиях и теориях я еще успею подумать. А пока стоит сосредоточиться на насущных делах. И первое, что бросается в глаза, это вопрос Эйхана. Ты сейчас в реальности или опять в иллюзии возможного будущего? Почему именно иллюзии? Не варианте, не предсказании, а именно иллюзии. И почему в этом вопросе я должен разобраться сам? Может, он имел в виду, что возможный вариант будущего я увидел с помощью своего магического источника? Или он с помощью него смог показать мне эту иллюзию? И все-таки, почему именно иллюзия? Хм. Пока не могу понять, в чем дело, но никак не могу отделаться от мысли, что это не оговорка, а именно намек. Может, он как раз и имел в виду, что я прожил больше недели в собственной иллюзии сна? Да нет, это бред какой-то. Я куда-то не туда повернул. Ладно, этот вопрос пока тоже отложим в сторону. Идем дальше. С философией Эйхена все понятно. Он считает, что я пока не готов воспринимать новые знания, так как еще не достиг нужного уровня развития и понимания магии. Также все понятно с неким аналогом Гринписа в их цивилизациях, который вроде как пытается защитить права молодых планет типа нашей Земли. Только тут у меня есть некоторые подозрения. Что если выйти на связь с этой самой силой защитников природы? Смогут ли они нам помочь? Или у них Гринпис такой же, как у нас, беззубый и с малым количеством возможностей? Но наши бы точно попытались спасти дикую природу, и, возможно, у них есть такие же. Может, это как раз и есть Альхасы или Наумари? Хм. Это требует дополнительного обдумывания. Желательно поймать кого-то из представителей данных рас. Возможно, они и сами смогут пролить свет на всю эту ситуацию в целом, или вовсе оказать нам помощь. Впрочем, насчет Альхасов у меня большие сомнения. Тут скорее на умаре подходит, но проверить надо обиросы. Следующим пунктом идет фраза с призывом о помощи. И дело тут не в самой фразе, а в формулировке, что моих слов к Эйхану будет достаточно. И вот тут возникает пересечение с другой фразой Эйхана: Сможешь просто позвать меня и сказать. То есть, получается, что он слышит все, что я произношу вслух. А только ли слышит? Может, он и мысли тоже может читать? Вполне возможно, кстати. Может, и не он сам, а, допустим, кто-то из ИИ, подобных Дэми, отслеживает все, что я думаю и говорю, а заодно все это записывает. Звучит как паранойя, но и того, что он слышит все мои слова, уже немало. А еще смущает тот факт, что, по сути, договоренность эфемерная. Или же дело совсем в другом? от чего то я ощущаю, что этот мой призыв лишь для проформы, чисто для галочки перед кем-то. То есть, другими словами, есть кто-то, стоящий выше расы Эйхана. Этот кто-то может за несоблюдение правил и вот этих самых галочек наказать участвующие в игре расы. Пока это мне ничего не дает, но на будущее учтем. Дальше у нас идет цена вопроса. 120 детей в час, почти 3.000 в сутки. И получается больше миллионов в год. М -м да, серьезный ценник за возможность избежать гибели большей части населения планеты. Но получается немного странно. Как по мне, серьезно страдает логика. Начать с того, что кто мешает им клонировать детей а после вселять в них свободные души. Допустим, там будет маленький процент магов, но тогда... Вот тут меня и поразила пугающая мысль. А что, если мы и есть та самая ферма по разведению магов? Да не, вряд ли. Или нет? Нет, слишком глупо, не может быть. Но, возвращаясь к вопросу, единственный вариант, почему они не создают клонов, это какие-то условия рождения магов. В любом другом варианте я не вижу, чем мы лучше фермы клонов. Магии получается что-то наподобие некоторых диких животных, которые не хотят размножаться в неволе. Более того, эти условия зависят не от ДНК или наследственности, а от некоего фактора именно нашей планеты. Почему я так решил? Да потому что если они будут забирать всех детей с магическим источником, то уже через пару десятков лет у нас не останется магов а значит, и не будет наследственности. Значит, появление источника не зависит от родителей. Остается только сама планета и наша звездная система, но, скорее всего, именно планета. Иначе они бы организовали колонию на том же Марсе, например. С этим разобрался. Точнее, выстроил более-менее рабочую теорию. Правда, из моих размышлений следует еще один очень опасный вывод — Мы, люди Земли, не нужны живыми никому из раз участников игры. Почему? Да потому что никто не помешает этим инопланетянам, после того, как нас уничтожат демоны, заселить Землю клонами. Хм. С тем, что изначально они это сделать не могут из-за защитников окружающей среды, я могу согласиться. Но что, если дело не только в этом? Я ведь не знаю, из-за чего у некоторых людей есть магические источник, а у других нет. Возможно, существуют еще какие-то ограничения. Или же я просто делаю из всех раз откровенных монстров. Все может быть намного проще. Они не хотят уничтожать целую цивилизацию. Ну и просто так принимать нас в свои ряды тоже не станут. Но тут всплывает еще одна проблема. Учитывая тот факт, что все эти цивилизации уже давно занимаются поиском таких планет, как наша Земля, возникает закономерный вопрос. А нафига им так много магов? И главное, где они их так быстро обучают и тренируют? Даже если у расы Эйхана подобных Земле планет около сотни, то это же 100 лямов детей в год, если не больше. Чего только стоит его упоминание о расе шаусов. Их обнаружили 20 тысяч лет назад. И уже тогда на их планете было 15 миллиардов населения. То есть это была не просто абы какая цивилизация, а явно развитая и, возможно, освоившая свою звездную систему как минимум. Ведь как-то они смогли решить вопрос еды и отходов от такого огромного количества населения. Есть еще один нюанс. В первый свой разговор Эйхан назвал эту игру тысячелетней, да еще и великой. Почему? Допустим, цивилизацию, такую как наша, находит раз в тысячу лет. Возможно, так и есть. Но почему тогда великой? Не понимаю. Или же тут все просто. Обнаружение цивилизации с таким развитием, как у нас, огромная редкость. Или же... Стоп. В голове вихрем пронеслись мысли, сбивая друг друга. Я почти потерял в этом потоке свою идею, но все же смог ее удержать, а после еще и додумать. Точнее, выстроить из нее логичный образ, который сильно не противоречил всему, что я знаю. Я бы даже сказал, еще и дополнял все мои знания, с каждой мыслью становясь только реальнее. Но прежде чем вывести окончательную версию своего предположения, стоит еще раз пройтись по фактам. Первое. Сложить данные из разговора с Егором с тем, что сказал Эйхон. Из них выходило, что раса Альхас уже давно влияет на нашу цивилизацию. Кроме того, еще и раса Наумари тоже имела свое влияние на развитие людей. А теперь добавим фамилию Эйханна а также его постоянное упоминание об Аде, и получим, что, возможно, он и есть тот самый ангел Малик из Ислама. Последнее звучит натянуто, но пока оставим как есть. Второй факт. Некие неясные условия появления магического источника у людей. Но у этой неясности есть и четкие ограничения. Магами не могут стать клоны. Также нужна именно наша планета Земля. Ну и последнее. Для появления магического источника люди должны жить в относительной свободе выбора. Хотя есть еще один факт. Магический источник не зависит от души человека. Тут примером могу служить я сам. Мой магический потенциал был до переселения души. Правда, тут тоже есть свой непонятный мне нюанс. Что мешает Эйхану и ему подобным убрать душу из тела мага, заменив ее на ту, что нужна с сохранением памяти? Стоп! А ведь это очередной ответ на мой изначальный вопрос. Они не будут обучать новорожденных магов. Зачем? Намного проще установить детям ИИ, подобное моему, а после привязать душу умершего мага своей расы к новому телу. Звучит логично. Если предположить, что Эйхан говорил правду, и у них идет постоянная война против этих самых демонов, то и потери там не маленькие. Значит, дети, которых они собираются забрать у нас, станут просто сосудами для их погибших воинов. Вот вам и ответ на вопрос об обучении, а также зачем так много нужно детей с магическим даром. Это, конечно, выглядит аморально и жестоко, но логично. Это с нашей стороны данный поступок выглядит ужасно, а вот с их стороны это является спасением для их близких и друзей. Ведь мы для них лишь необразованные аборигены, если не хуже. Но вернемся к моей теории. Дальше у нас факт номер три. Наша история. В ней очень много легенд насчет богов, и не только каких-то эфемерных, но и вполне реальных. Например, в том же самом Египте, если верить фрескам, Люди сами подносили дары к ногам вполне реально живущих богов. Да и в других религиях того времени, и даже позже, боги были не кем-то невидимым, а вполне реальными личностями. Конечно, современная наука доказала, что это лишь отображение легенд в изображениях, то есть их мечты, а не реальность. Но что, если наука ошибается? Другими словами, мне наша цивилизация напоминает огород. Нас вырастили помогли создать и развить цивилизацию, и вот наступило время снимать урожай. Собственно, именно в этом и заключается моя теория. Если предположить, что когда-то очень давно кто-то из инопланетных рас обнаружил Землю, а после выяснил тот факт, что она прекрасно подходит для развития цивилизации магов, то что мешало именно им отправить к нам первых людей? Да ничего. Хотя, возможно, я не прав, Тут уже были дикие племена людей, но со слабым темпом развития. Такой вариант тоже имеет шанс на существование. Фактов, которые подтверждают мою теорию, множество. Стремительный рост и специфические познания таких цивилизаций, как Египет, Китай, Греки и Римская империя. Это я еще не вспоминаю легенд о тех же Атлантах и Шумерах. Хватит и тех, что реально доказано нашими историками. Египет овладел земледелием, в котором лично меня больше всего удивляет возникновение хлеба. Не так уж и просто догадаться, что нужно собрать зерна, потом размельчить их именно в муку, замесить тесто, дождаться, когда оно подойдет, и испечь, да еще не полностью, а до определенной степени. Конечно, возможно, что это случилось, как утверждают наши историки, случайно, но это все-таки маловероятный факт. Ну и кроме хлеба хватает приколов. Те же пирамиды. Даже сейчас современными методами строительства повторить достижения египтян непросто, а ведь тогда они все строили без всех этих чудес цивилизации. И да, я прекрасно помню, что современники уже раскрыли способ, с помощью которого эти самые пирамиды были построены. Вот только сколько времени потребовалось, чтобы просто разгадать эту тайну? И сколько научных умов современности ломали над этим голову? А ведь тогда население было намного меньше. Только подумать. Приходит обычный строитель-египтянин к фараону и говорит, мол, у меня есть план, как за сотню лет построить огромную пирамиду во славу вас. При этом нужно угробить треть населения на стройке, похоронить экономику, и да. Мой проект не проверен, но я в нем уверен, так как это гениальная идея. Как по мне, звучит, мягко говоря, бредово. Но ведь фараон мало того, что послушал его но еще и завещал то же самое своим наследникам. Ну а те повторили данный подвиг еще два раза, да еще и сфинкса построили на сдачу. Мол, чего камню просто так пропадать? Зря, что ли, столько километров тащили? В общем, все это звучит и выглядит сомнительно, если не бредово. Так же, как и удивительные познания греков в создании канализации и водоснабжении. Например, в Турции есть относительно неплохо сохранившийся город, который на секундочку уже во втором веке нашей эры имел водоснабжение и канализацию. Меня одного удивляет тот факт, что греки смогли создать канализацию, а средневековой Европы нет. Впрочем, это все эмоции. Ученые уже давно раскрыли секрет этих чудес. Что, впрочем, не отбрасывает в сторону вопрос, а как, собственно, это все придумали наши предки на ровном месте? И это я беру только факты, раскрытые нашими современниками. А есть еще куча следов других цивилизаций, о которых наука пока что молчит. Те же самые развитые технологические поселения, обнаруженные в России с примерной датой в 5 или даже 10 тысяч лет назад. Зато если вставить в нашу историю влияние тех же самых Наумари и Альхасов, то все становится на свои места. Правда, это не отвечает на вопрос, нахрена было строить пирамиды? Но, возможно, я просто не знаю их главного смысла. Может, эти пирамиды, которые были обнаружены, кстати говоря, не только в Египте, нужны, допустим, для увеличения рождаемости тех же самых магов? Так себе теория, но кто знает. В любом случае, я уверен, что нашу цивилизацию растили до сегодняшнего дня, когда пришел срок собирать урожай. Возможно, я не прав, но уж очень все в моей теории выглядит логично. Но если с теорией я смог разобраться неплохо, то вот некоторые слова и фразы Эйхана разгадки пока не поддавались. И кроме тех вопросов, что я уже отложил в сторону, был еще один важный момент — выбор без выбора. То есть при любом раскладе к нам наведаются демоны из ада. Почему? Да потому что даже если я решу произнести после спасения Иришки фразу о призыве Эйхана и его помощи, то меня никто из государств не поддержит, просто потому что не поверят в реальность угрозы. Ну или поверят чересчур сильно в собственные силы, что, в принципе, едино. И если мы не будем выполнять условия договора, то порталы откроются, ад поглотит землю. Хотя, возможно, я как раз-таки в данном вопросе конкретно ошибаюсь. Ведь не зря Эйхенс сделал акцент на сроки в 10 лет. То есть, если я не просто выиграю их игру, но еще, допустим, смогу убедить или устранить другие группы, то у меня будет 10 лет на то, чтобы повлиять на ведущие страны мира. Вот только есть одна проблема. С ними уже контактируют шаусы. То есть, мне нужно будет предложить что-то настолько весомое, что это сможет заставить эти самые правительства отказаться от сотрудничества с шаусами. Но ничего такого серьезного я, увы, не могу предложить никому. Пока не могу. Вот тут мы плавно переходим к первому важному ответу Эйхана. В сознании любого из представителей данных рас ты найдешь ИИ, подобный твоему, который взамен на жизнь своего носителя восстановит базу данных твоего ИИ. Другими словами, это четкое указание, что именно мне нужно сделать, если я хочу иметь возможность влиять на правительство мира. Знание. Уверен, что в утерянных, а скорее всего специально заблокированных базах данных моего ИИ есть огромное количество нужной информации. Возможно, там есть данные о магии и как ею пользоваться, а также другая информация в сфере науки и техники. Осталось только придумать невероятный способ пленения одного из шаусов. Впрочем, другого выхода у меня нет, если я только не хочу отдать на растерзание монстрам свою планету. Конечно, не стоит забывать и о том, что если уничтожить своих близких, вопрос вроде как закроется навсегда, Вот только кроме того, что я никогда не сделаю этого, есть еще и логическая часть вопроса. Не верю я в то, что те, кто столько лет готовил нашу цивилизацию, так просто откажутся от своих планов. Уверен, у них есть куча запасных планов. А учитывая их возможность видеть будущее, то... Стоп. Если они могут так просто видеть возможные события, то каким образом они несут потери? Есть только один вариант, при котором их видение не помогает в войне против демонов. Те тоже видят будущее. А если кто-то может видеть, то значит, существуют методы, с помощью которых это будущее можно либо скрыть, либо сделать так, что предсказать его не получится. Вот только у нас-то таких возможностей нет, а значит, мы полностью беззащитны против вторжения. Или же именно поэтому Эйхен так сильно упирал на пункт моего развития в данном вопросе? Вообще у него странное отношение к нам, людям. С одной стороны, он вроде как помогает, а с другой кажется, что стремится нас уничтожить. И это наталкивает меня на одну неоднозначную догадку. Допустим, я могу видеть будущее. Значит, я могу точно узнать, когда откроются порталы с демонами». Более того, я могу узнать, кто именно победит в игре и каким именно образом. Но так ли это? Что, если порталы откроются в любом случае? Возможно ли такое, что эти демоны сами хотят захватить нашу планету, а Эйхен и остальные расы просто подстроились к данному событию? Правда, в этом случае непонятно, почему просто не сказать все как есть. Хм. Какой-то очень запутанный и непонятный вариант, но, тем не менее, отбрасывать его в сторону нельзя. Что же касаемо игры, то, возможно, они сейчас друг другу мешают, искажая возможное будущее. Тогда каким образом я смог увидеть свое будущее? Вот же, блин, как все запутано. Так и мозги можно сломать от возможных вариантов. Стоп. А что, если по правилам шаусы не могут использовать данную возможность? А ведь в этом есть смысл. Таким образом, это хоть как-то уравнивает наши шансы. Угу, уравнивает, как же. Осталось только найти способ, с помощью которого я смогу тоже видеть будущее. Возможно, я и сейчас в иллюзии. Но что, если нет? Как-то не хочется проверять. но ну, а насчет шаусов, я думаю, что правильно догадался. Ладно. С разговором вроде как разобрался. Ничего из слов Эйхана вроде не упустил. Или упустил? Да нет, кажется, все окей. Если что, чуть позже, через пару дней, еще раз проанализирую все. Вдруг увижу то, чего не заметил сейчас. Ну а пока нужно вернуться к анализу собственной смерти. Хотя тут вроде как все предельно ясно. Агент Шаусов засек дополнительные камеры видеонаблюдения, потом проследил, куда именно идет сигнал и тем самым раскрыл мое местоположение. Дальше сам подключился к моим же системам, заодно послал свою помощницу на крышу дома, где расположился спецназ. В момент нашей атаки эта самая помощница ликвидировала расчет снайперов, а дальше убила меня. Все просто. Хотя, возможно, агент — это не тот мужик в очках, а как раз-таки блондинка. Впрочем, кто сказал, что агент будет один? Разве что в правилах игры какие-то ограничения стоят, но об этом мне неизвестно. Да... И как воевать против такого же, как я? Хороший вопрос. Но одно точно. Нужна очень серьезная подготовка. Вот в этом вопросе я и надеюсь на помощь Егора. Он тут уже давно и, возможно, имеет какие-то инструменты и практики, каким образом избегать любых средств наблюдения без внедрения в систему. А заодно Дэми, надеюсь, может выяснить, каким образом его обвели вокруг пальца. Ведь как-то смог и агента заметить изображение с камеры, что была установлена на той крыше. Я ведь до последнего момента был уверен, что в меня целится по ошибке снайпер спецназа. Только я подумал о Дэме, как он и сам отозвался. Во-первых, мы подлетали к Москве. Нужно было будить ребят, которые уже давно вырубились. Как-то быстро пролетели 7 часов за размышлениями. А во-вторых, он смог обнаружить способ, с помощью которого его обманули. Вражеский ИИ просто использовал старый дедовский метод. Та самая блондинка просто сначала подключилась к камере, а только потом устранила снайпера спецназа. Учитывая физический контакт, Дэми ничего не смог заметить. Ведь враг заменил сигнал от нашей видеокамеры на свой. Значит, учтем на будущее. Если буду ставить камеры, то обязательно таким образом, чтобы они смотрели еще и друг на друга. В этом случае подключиться у врага так просто не выйдет. Но, в общем, это глупая ошибка. Причем чисто моя. Обидно, если честно, но что поделать? Слишком торопился, и в результате не до конца все продумал.